С другой стороны, Сандра помнила, что на борту линкора находится королева, и это был лишний аргумент в пользу того, чтобы поверить усачку. Тут подала голос Тера. «Пусть нам дают информацию на голокуб. Это было разумно. Сейчас на Голокубе была картинка, снимаемая только датчиками самого линкора, а неприятная неожиданность, как лидер эскадры получала изображение, которое давали сенсоры кораблей всех командующих, с кадрами. Усатая Харя молча кивнул. На мгновение отвернулся и что-то свирепо рявкнул в сторону другого экрана. Все замерли, не решаясь отвлекать командующего, но спустя полминуты он удовлетворенно закивал и снова повернулся к ним. Эй, счастливчик, есть соображение? И в коже ощутил удивленные взгляды офицеров. Только Сандра и Королева смотрели спокойно. Они уже успели привыкнуть к тому, что сам командующий флотом может запросто обратиться с вопросом простому члену абордажной команды ветхой канонерки, если считает, что тот может посоветовать что-то толковое. Счастливчик задумчиво пожал плечами. «Так ты, говоришь, нигде не видно того монстра!» Усатая Харри кивнул заинтересованно, глядя на него. Да, причем вполне вероятно, что их несколько. Правда, почти все корабли идентифицированы, но эти переростки вполне могут висеть где-то в стороне, не далее, чем в часе подлета. Сенсоры и аналитические контуры сейчас так забиты данными, что шансов засечь поодаль эффекты провала практически никаких. Может, они ищут именно нас? Вряд ли они в курсе, что у эскадры новый лидер. Усатая Харя пожал плечами. — Очень может быть. У нас еще почти треть флота по всему Ордеру укрыта за полями отражения, так что не исключено, что они ждут появления того, кого считают флагманом. Хотя при полном развитии событий Алые Князья... «Давно уже перешли бы в наступление. Судя по всему, мы были правы. Их здесь нет, и командует, скорее всего, кто-то из представителей касты приближенных». Какая-то офицер не удержалась и ляпнула. «Это Казгороты? В этот момент адмирал опять повернулся к какому-то боковому экрану и на вопрос ответил Ив. «Казгород — это низшие воины. Приближенные — это каста интеллектуалов. Они не воюют сами и рассматривают бой как вариант некой сложной игры. Ни один из них никогда не видел сражающихся воочию. Оценку ситуации и принятия решения они производят на основании математической обработки усредненных величин. Счастливчик помолчал, обводя взглядом удивленные лица. Алые князья позаботились о том, чтобы воины — Не имели высокого интеллекта, а те, что далеко ушли по пути развития интеллекта, были начисто лишены некоторых инстинктов, способствующих выживанию. Ив замолчал, несколько ошарашенный тем, насколько складно он все это изложил. Тут усатая Харе вновь повернулся к ним. «Прошу прощения, становится жарковато. Так как насчет идей, счастливчик?» «А может, нам убрать поле отражения?» Негромко произнес Ив. Дон Крушинка задумался, потом сердито нахмурил брови. «А если их будет несколько?» «Для нас и одного много, так что стоит иметь что-нибудь про запас. Скажем, несколько команд Брандеров». Усатая Харя расплылся в улыбке. «Идет! Минут через сорок. Будьте готовы!» Ив кивнул, повернулся к своей консоли и, игнорируя впившиеся в него вопросительные взгляды, стал методично проверять системы управления огнем. Он знал, что скоро вокруг воцарится ад и хотел встретить его во всеоружии. Дон Крушенко отключился от дуплексного канала связи с флагманом и быстро окинул взглядом панораму битвы. Сражение рассыпалось на два десятка крупных эпизодов, и в большинстве перевес был на их стороне. Даже эскадра Шантарин умудрилась выйти на результат 50 на 50, однако именно ей сейчас особенно требовалась помощь. Да и вообще, радоваться было рано. Сражение в пространстве занимает часы, а при таких масштабах, возможно, и дни. К тому же, пока не нейтрализован монстр, обнаруженный и запечатленный разведкой хромого носорога, весы еще могут качнуться в другую сторону. И даже после его уничтожения, если дать остаткам вражеского флота уйти под защиту батарей планетарных мортир форпоста, а в том, что они давно уже перевооружены семилучевыми орудиями, грех было сомневаться. Задача высадки десанта виделась не менее сложной, чем победа в нынешней битве. Потому-то усатая Харя и придерживала почти половину сил благородных донов. Он ждал монстра. Не стоило и надеяться, что они смогут нанести ему серьезные повреждения за время огневого контакта, а в абордажной схватке донам он все-таки доверял больше. Идея счастливчика давала шанс выманить монстра, причем именно туда, где можно было преподнести ему пару сюрпризов. Дон Крушинка быстро отдал необходимое распоряжение, а потом переключился на канал Бласко Нинис. Когда на экране возникло лицо упрямого бычка, он сразу взял его, так сказать, за рога. «Вот что, бычок, сейчас эта большая дура, в тени которой ты прячешься, сыграет роль живца». Дон Диас кивнул и повернулся к привычно маячившему за спинкой командного кресла пивному бочонку. Но усатая Харя сердито рявкнул. «Не крутись, я еще не кончил!» Упрямый бычок поспешно изобразил глубочайшее внимание. «Мы надеемся, — продолжил Дон Крушинка, — что клюнет тот самый монстр. Возможно, даже не один. Твоя задача!» При включении силового поля линкора оттянуться по сиреневому вектору и притаиться, дожидаясь выброса абордажных ботов. Мне нужно, чтобы до линкора их добралось как можно меньше, но действовать начнете не раньше, чем батареи линкора будут полностью подавлены. Дон Диас кивнул, потом спросил. «А если монстров несколько?» — К вам подтягиваются брандеры, поэтому не замахивайся на невозможное. За пультом управления огнем на линкоре — счастливчик, да и космодесантников там больше, чем достаточно. Если вылезет монстр, так то как только брандеры с ним разделаются, я подброшу в помощь линкору две дюжины корветов из резерва. — А если они просто раздолбают флагман из орудий? — Усатая Харя покачал головой. — Вряд ли. В таком случае, почему они до сих пор прячутся? Вполне можно было бы собрать сильную эскадру охранения и использовать монстра в качестве кочующего хулигана. До этого могли додуматься даже приближенные. Нет, подобная скрытность означает одно — засаду с целью абордажа. А вдруг? Дон Крушенко стиснул зубы и сдавленно произнес. «Тогда сохрани вас Бог». Они помолчали. Усатая Харя зябко повел плечами. «Ладно, будем надеяться на лучшее. Я уже передал команду на корветы. Этого хватит, чтобы сжевать и выплюнуть абордажные команды десяти монстров». Если он и преувеличивал, то немного. Когда упрямый бычок исчез с экрана, усатая Харя глубоко вздохнул и переключился на линкор. Перед ним возникло лицо Сандры. Он на мгновение запнулся, потом произнес внезапно севшим голосом. «Все готово, можно начинать». Дон Крушинка замолчал. Ему вдруг показалось, что он только что произнес смертный приговор всем, находящимся на борту линкора. Счастливчик напряженно смотрел, как в стороне от клубящейся в пространстве битвы одна за другой вспыхивают новые точки. Их было семь. Приближающиеся корабли находились в двадцати минутах подлета, и сенсоры линкора уже засекли эффекты провала. «У него большое охранение, как и в прошлый раз», — насмешливо произнесла Сандра. Но счастливчик... Вдруг вздрогнул. Потом медленно повернулся к остальным и, облизав разом пересохшие губы, произнес Это не охранение. Сандра вскинулась и резко повернулась к нему. Что ты сказал? Ив поднял руки с растопыренными пальцами. Потом положил их на пульт и, глубоко вздохнув, повторил: Это не охранение. Просто их семь. Кого? Этих кораблей. Когда до Сандры дошло, она торопливо переключилась на канал связи с Доном Крушинкой. «Усачок, у нас проблема. Вы его засекли?» — напряженно осведомился. «Усатая Харя». Сандра покачала головой. «Не его». Усатая Харя встревоженно посмотрел в сторону, судя по всему, на панорамный экран. «Ты считаешь, что их несколько?» Он вгляделся внимательнее. «Может быть. Но пока они укрыты полями отражения, мы не можем точно идентифицировать, кто есть кто, и сколько монстров вас атакуют». Сандра покачала головой. «Счастливчик!» — говорит, «все семеро это они и есть». А я не раз убеждалась, что ему стоит верить. Усатая Харя побледнел и суетливо дернулся к пульту, но тут же развернулся. «Немедленно уходите!» отходите ко второй эскадре сандра несколько мгновений вглядывалась в мерцающее пространство Галакуба. потом яростно мотнула головой нет мы не можем отходить ко второй эскадре если мы приведем за собой этих толстяков то на второй эскадре можно поставить крест как и на всем фланге усатая харя смотрел на нее полными ужаса глазами сандра ласково улыбнулась ему. Ты ведь ждал чего-то подобного, усачок. Так что давай выигрывай битву, а мы уж постараемся уцелеть. Но королева. Сандра вздрогнула и, не поворачивая головы, сухо произнесла: Я позабочусь о ней. Дон Крушинка умоляюще посмотрел на нее. Потом его лицо искривилось в страдальческой гримасе, и он, махнув рукой, исчез с экрана. Сандра повернулась окинула взглядом побледневшие лица офицеров, заметила стиснутые губы Терры и задержалась на безмятежном лице Ива. Тот сидел ни на кого не обращая внимания, уставив сузившиеся глаза на вырастающее на экране изображение надвигавшихся кораблей и бешено что-то набирал на пульте консоли управления огнем, время от времени бросая взгляд на быстро скачущую по обрезу экрана колонку цифр и символов. «Счастливчик, есть идея, окликнула его Сандра, неожиданно робко. Он на мгновение замер, обернулся к ней и, усмехнувшись, произнес. «Мне кажется...» — он выделил голосом эти слова — что мы окажемся для них не меньшим сюрпризом, что и они для нас». Ив сделал паузу и снова бросил насмешливый взгляд на приближающуюся смерть. «А я привык доверять своим ощущениям». Особенно в последнее время. Он хищно улыбнулся, будто припомнив что-то смешное и страшное одновременно. «Да, именно в последнее время». И все находящиеся в рубке почувствовали, как в них разгорается огонек надежды.